Глава 15. Филиал торгового представительства первого башенного района. Пункт связи номер три. Связной три слушает. Переговорный амулет от беспрерывной работы стал ощутимо горячим. Третий сектор. Первый взвод под управлением Харша запрашивает поддержку. Повторяю, третий сектор. Взвод Харша запрашивает поддержку. Ага, хмыкнул стражник Зожа, командир недавно организованной тыловой службы. Значит так, умник, пиши. Бестолковый запрос, нет обозначения угрозы, нет запроса о конкретной помощи. Усилить взвод выходцами из стражи. Записал? Записал, записал, ворчливо отозвался щитовод Грозгалу, а ныне специалист тыловой службы, отвечающий за связь. Еще месяц назад, что ЗОЖа, что гразгало, жили привычной монотонной жизнью, но произошедший совет старейшин коренным образом изменил судьбы всех внешников. Большинство обитателей внешнего пояса не имели ни малейшего понятия о случившемся совете и, мягко говоря, были шокированы происходящими изменениями. Всех интересовал один единственный вопрос – что происходит? И привычная жизнь, которая еще вчера казалась спокойной и безмятежной, вдруг понеслась куда-то в скач. Запрет на конфликты между фракциями, закипевшая стройка, резко подешевевшая алхимия, пятипроцентные кредиты. За неделю произошло столько изменений, что казалось, мир сошел с ума. Доски объявлений, вербовочные конторы, сарафанное радио, весь район только и говорил о казенных местах. Если раньше жизнь человека и его судьба зависели в основном от фракции, к которой он принадлежал, то сейчас на первое место вышли личные качества. Фракции ни с того ни с сего вдруг начали платить небольшую денежку каждому своему члену и публично выставили список требуемых профессий. Серебрушка в месяц, или, как его называли представители фракции ББД, платился не только мужчинам, но и женщинам, а также подросткам, которым исполнилось 16. И это было так подозрительно, так непривычно, что народ подчас даже боялся брать этот БДД или БД, как называли его местные. Безусловный базовый доход для понимания местных был слишком длинной фразой. А вот бесплатные деньги – самое то. Так и превратился ББД в БД. Но и это было еще не все. Помимо бесплатных денег, фракции в два раза подняли оплату специалистам, указанным в списке требуемых профессий на службу казни. Первые пару дней народ с опаской присматривался к нововведениям. А затем, стоило первым смельчакам получить должности и аванс, в вербовочные пункты хлынули толпы. Разнорабочие, каменщики, строители, писари, воины, арбалетчики, столяры, кузнецы, молотобойцы и даже просто ответственные, трудолюбивые и усидчивые. Вакансий было столько, что каждый мог найти работу на свой вкус. Конечно, самые вкусные деньги предлагались крутым спецам, но те же самые одиночки, жившие в районе, были рады любой возможности попасть на службу казне. Мало кто понимал, что значит «на службу казни, но по городу уже ходили слухи, что это новая фракция, подмявшая под себя все остальные. Самые любознательные изнывали от любопытства. Что за фракция, откуда, что будет дальше – Но большинство просто радовалось появившейся в районе стабильности. Да, были и неудобства, как, к примеру, кипевшая днями и ночами стройка. Но зато на улицах появились фонари и отряды стражи. И даже самые апатичные и уставшие от жизни жители района и трущоб чувствовали, в город пришла новая жизнь. В первые недели было много бардака, вспыхнуло сразу несколько восстаний, резко скакнул процент грабежей и воровства а новообразованная стража насмерть схлестнулась с несогласными. Но привычка и нежелание что-то менять не могли противостоять напору безудержной энергии, пришедшей в район власти. Одиночки и несогласные с изменениями группировки не выдерживали конкуренции с хорошо экипированной стражей, состоящей из бывших наемников, телохранителей, сталкеров и рыцарей. Но а не желающие меняться бандиты и жители трущоб, или безжалостно уничтожались, или загонялись в темные зоны. И самое главное, в каждом райончике появился дежурный маг в компании тройки воинов. Новая власть ничего не обещала, но планомерно занималась наведением и установлением порядка. От обилия нововведений, стража, банковские суды, новая работа, суды, школы и лекарские пункты голова шла кругом. Было проще отдаться стремительному потоку нововведений, чем упрямо стоять против течения и цепляться за старую жизнь. К хорошему привыкаешь быстро. И вот спустя месяц местные уже с трудом понимали, как они жили раньше. Без дежурища на улицах стражи, без вечернего освещения, без удобных и быстрых дорог, без вкусных булочек с корицей, появившихся на прилавках, без лекарских пунктов, школ и судов. В лекарский пункт можно было прийти с любой болячкой и, получив консультацию мага или алхимика, тут же купить необходимое зелье или порошок. Появившиеся школы стали настоящим спасением для устроившихся на службу родителей. Ведь возможность отдать ребенку утром и забрать вечером многого стоит. Причем он будет не просто играть весь день, но обучаться каким-то там важным и нужным вещам. Плюс обед и присмотр. Ну а суды и вовсе стали манной небесной. Теперь, при возникновении конфликта, не нужно было обязательно идти на арену и с мечом в руках отстаивать свою правоту. Судья разбирался в деле и выносил свой вердикт. Конечно, возможность решить спор один на один по обоюдному согласию никуда не делась. Но силачи и воины перестали задирать строителей или щитоводов. Кому охота получить крупный штраф? В общем, все поменялось настолько основательно, что местные с содроганием вспоминали свою прошлую жизнь. Ну а когда на досках объявлений появилась купая строка «Требуются воины, специалисты и смышленные грамотеи для участия в походе», народ заполонил вербовочные пункты. Не все успели получить вкусные места в первой волне, не всех устраивала текущая должность и специальность. Кто-то, попав под влияние неукротимой энергии власти, и, войдя во вкус постоянных изменений и улучшений, захотел стать частью текущих исторических процессов. Но большинство народа пошло за деньгами. Вкусив комфортной, сытой, вкусной жизни, многие захотели большего и смело меняли свое текущее место на двойную, а то и тройную походную ставку. Вот так, из-за совершенно разных мотивов в действующей армии вторжения первого Башного района, оказались люди из разнообразных сфер, например, такие, как стражник Зожа и щитовод грас Галло. Зожа до его вступления в стражу состоял во фракции сталкеров, а грас Галло был торговцем. Сейчас же эти, казалось бы, совершенно непохожие и разные мужчины работали вместе. Если все записал Грас, то характеристику курьеру и в центр. Зожа, чья должность была выше его напарника, Не упускал случая показать, кто здесь босс. «Да знаю я», — беззлобно проворчал Грасс, ловко заклеивая конверт и ставя на него печать. «Опять поди Харш чудит». «Этот может», — кивнул Зожа и сжал в руке переговорный амулет. «Первый взвод. Опишите ситуацию согласно инструкции». Говорит капрал Доба. «Зашли в третий сектор, заняли таверну. Попали в окружение», — тут же отозвался амулет. В соседнем здании был то ли маг, то ли одаренный. «Где командир?» «Так это, неизвестный воин смутился, сражается?» Опять оторвался от взвода. Бывший стражник сокрушенно покачал головой. «Жду команды», — Капрал сделал вид, что не заметил риторического вопроса координатора. «Ты вот что, Капрал!» Зожа вопросительно посмотрел на Граса, который уже водил специальной указкой по карте. «Держите позицию!» В соседнем квадрате Бруно со своими ребятами бьется. Сейчас вам перекинем один взвод». «Арбалетчиков бы?» — попросил Капрал. «Или мага?» «Разберемся», — сухо ответил Зожа. «Конец связи». «Жестоко ты с ним», — Грас покачал головой. «Пусть привыкает», — отрезал Зожа. «Действовали бы по инструкции, не попали бы в окружение». «Это да», — вздохнул Грас. «Новый вызов». Зожа кивнул и коснулся мигнувшего было амулета. «Связной три слушает. Четвертый сектор, седьмой взвод, говорит Капрал Дарго. Заняли район, жду дальнейших указаний». Бывший стражник посмотрел на карту, на которой благодаря магам помечалось продвижение их войск. «Двигайтесь дальше, Капрал. Восьмой взвод уже в пятом секторе, поэтому занимайте шестой. Магическая поддержка нужна? Нет, с нами мастер Рим». Тогда отбой, капрал, и удачи вам». Зожа посмотрел на погасший амулет и повернулся к своему напарнику. «Знаешь, Грас, я бы все отдал, чтобы биться сейчас там, плечом к плечу с парнями». «Ну и дурак», — недовольно отозвался более опытный грас Галу. «Махать мечом и стрелять из-за балета всякий сможет, а на нас связь с центром». «Это да», — согласился Зожа и снова потянулся к замигавшему амулету. Связной-3 слушает. Командный центр, расположенный на границе внешнего и третьего поясов. Очередное донесение. Верховный мак района Мастер-Драм принял от запыхавшегося курьера огромный мешок с письмами и высыпал их в специальную каменную чашу. Зожи и Грас уже перевыполнили норму в три раза. Зожи и Грас были не единственными координаторами. И за первый же день вторжения мы стали обладателями ценнейшей информации. Кто-то торопился, безбашенно бросаясь в атаку и забывая про фланги, кто-то, наоборот, медлил, то ли перестраховываясь, то ли труся. В общем, стоило нам вторгнуться в третий пояс, как стали видны все слабые звенья новоиспеченной армии первого башенного района. И даже моя аура, которую я развернул на максимально возможное расстояние, не сильно помогала. Нет, сила и выносливость воинов увеличивалась, но слаженность оставляла желать лучшего. Я был более чем уверен, случись бой в открытом поле, победа за счет Аура была бы на нашей стороне, но городские бои – это отдельный вид боевого планирования. И здесь приходилось рассчитывать только на выучку бойцов и здравый смысл их командиров, прошедших месячную переподготовку. Занято 48% территории, Драм сделал несколько пасов рукой, и сотни конвертов рассыпались в прах, а на карте, около которой мы находились, появились соответствующие обозначения. Я же, покосившись на карту, впился взглядом в подключенное к карте зеркало. Драм опять харш чудит. Дико хотелось врезать по кромке карты, но я чудом сдержался. Надо переводить его к варигу, пусть там исполняет. Согласен, кивнул Драм, тоже впиваясь взглядом в зеркало. Рим поддержит наступление в третьем секторе. Будет очень кстати, я с облегчением выдохнул. Пока что все идет по плану. Мы старались. Драм пожал плечами и снова уставился на карту. Будь готов к выступлению. Через три часа Бруно уже дойдет до дворца-наместника. Ты же знаешь, Драм, усмехнулся я, не переставая анализировать поступающую из зеркала информацию. Я всегда готов. Вообще, если бы не Рим с Драмом, Вторжение бы не состоялось, даже несмотря на обострившиеся противоречия в третьем поясе и высочайший боевой дух воинов нашего района. Что Рим, что Драм интересовались в жизни лишь двумя вещами – магией и делом своего рода. А под делом рода они подразумевали немного много ни мало подготовку встречи претендента и сбор земель под его рукой, то бишь под моей. Друг другу Рим и Драм приходились троюродными братьями, а их отцы, соответственно, были кузенами. И вся их многочисленная семья уже на протяжении 200 лет занималась возвышением на пути мага и подготовкой к захвату тронного зала. Я более чем уверен, что семья Рима и Драма могла с легкостью переехать в третий пояс и даже во второй, и жить там припеваючи. Но вместо этого маги предпочитали сидеть во внешнем поясе. А на мой вопрос, почему у них под носом на протяжении стольких веков творился такой бардак, я получил логичный ответ. «Понимаешь, Михаил, драм внимательно следил за тем, как Рим проводит ритуал слияния, эдакое подключение стола переговоров, зеркала, карты и прочих артефактов в единое целое. Предки завещали нам многое, и одним из указов был именно этот момент». Он кивнул на карту, на которой наш район горел тревожным оранжевым цветом. У каждого появляющегося в башне претендента должно быть испытание. Раньше таким испытанием была схватка с часовым. Но наш часовой не выдержал бремени долго и покинул свой пост. Драм развел руками, словно извиняясь за неведомого мне мага. Поэтому фракции района и были твоим испытанием, которое ты успешно прошел. А люди, не выдержал я в тот момент. «Как же люди?» «А что люди?» – удивился Драм. «Они сами выбрали такую жизнь. Думаешь, мы сами создавали эти фракции? Думаешь, это мы били окна, устраивали погромы и грабежи? Но вы же могли...» «Могли!» – не стал спорить Драм. «Но зачем?» «На мой взгляд, так вышло гораздо честнее. Каждый сам выбирает свой путь. И то, что ты увидел – это внешнее отражение внутренних мыслей и эмоций, обитающих в районе людей». Концепция внутренних мыслей для меня оказалась новой, но смысл сказанного я уловил. Неужели люди не могут жить без лидера? Ты хотел сказать без погонщика, усмехнулся Драм. Увы, но так устроен этот мир. Не знаю, как в твоем мире, но в нашем все именно так. И не важно, в каком поясе или круге ты окажешься. Эта беседа состоялась буквально на следующий день после совета старейшин, и я хорошо ее запомнил. Именно тогда Драм показал мне выкладки их семьи по плану достижения тронного зала. А Рим собрал все артефакты воедино, создав самый настоящий центр управления районом. И если план магов отличался высокой степенью проработки, где главное место было отведено именно захвату третьего пояса, то функции получившегося артефакта пришлось выяснять самому. Всего артефакт состоял из девяти элементов, из которых мы сумели найти только восемь. Зеркало, кузня, стол переговоров, оружейная, круг силы, хранилище, каменный меч и карта района. Еще, судя по семейным хроникам Рима и Драма, где-то должен был быть золотой пьедестал, но найти мы его не смогли. В итоге объединенные Римом в единую сеть артефакты превратились в локальный аналог сети. Затем зеркало предложило мне как администратору провести активацию. Вот почему маги были так равнодушны к артефактам все это время. Они просто-напросто не могли его активировать, и я согласился. По артефактам пробежала полупрозрачная дрожь, и я почувствовал позабытое чувство родства, будто оказался около стелы. Рецепт создания артефактных клинков и доспехов, переговорные амулеты, амулеты с пространственными карманами, персональные амулеты, подробнейшая карта района. Да только ради появившихся амулетов и карты можно было развязать войну с фракциями. Переговорные амулеты пригодились нам для связи. Пространственные карманы подтолкнули нашу экономику, а возможность получить доступ к хранилищу из любой точки района позволила безболезненно пережить введение ББД. Пока что после всех наших нововведений, львиная часть из которых принадлежала магам, Моя идея о безусловном базовом доходе была самой провальной. Деньги местные брали хоть и с опаской, но охотно. Вот только не задача, не спешили их тратить. Мне же нужно было раскрутить экономику, и я всячески стремился увеличить количество денег в системе. Строительные подряды, ББД, которые местные переименовали в БД, минимальные кредиты на развитие мануфактур В общем, деньги, к вящему недовольству Милана из раза, текли рекой. И я очень надеялся, что отдача пойдет уже в ближайшее время. К тому же я делал большую ставку на карту района. После неполной активации сборного артефакта, я при желании мог увидеть каждого человека на территории, которая принадлежит мне. В общем, полное понимание запросов обычного народа и абсолютный контроль. Я мог увеличить масштаб и посмотреть, как идет стройка дороги, или даже посмотреть характеристики любого своего подданного. Единственное, куда я не мог заглянуть, были темные зоны. Но после обсуждения с магами, мы решили пока что ограничиться разведкой парнями Варига, а полноценное изучение зон оставили на потом. Захват третьего пояса был важнее. И, судя по словам Драма, решающий поединок за третий пояс Состоится уже через три часа, когда Бруно со своими бойцами доберутся до дворца-наместника. Но чуйка мне подсказывала, что встреча случится раньше, намного раньше. Внимание, я только собирался спросить Драма, каким образом они с Римом умудрились все так точно просчитать, как завибрировал мой переговорный амулет высшего командного состава. «На связи Бруно. Слышу тебя, Бруно. Тут же отозвался Драм. Что случилось?» «Мастер Драм, мы в десятом секторе, и нам срочно нужен Михаил». «Вы встретили наместника, Бруно?» Не удержавшись, вмешался я. «Его», — подтвердил глава стражи. «Вон как вальяжно вышагивает». «Держитесь там!» — крикнул я, выбегая из командного центра. «Я уже бегу!» Что ответил Бруно и что сказал ему Драм, я не услышал, поскольку мчался, что было духу в сторону десятого сектора.